отец ивашки алексей клеоен объявил что ивашка 20 лет слишком от него из деревни бежал в лес, потому что уоврежен и говорил всякие многие непристойные слова и называл себя великим человеком царевичем и бил он алексей на него челом новгородскому воеводе и хотел его вести в новгород к расспросу Спытки Ивашка говорил отец его родной алексей клеопин А царевичем стал называться собою, потому что умоврежен наветом дьявольским. И в Польшу было пошел собою наговорить поляков, чтоб шли войною на луки великие. А в прежних своих речах все поклепал, потому что умоврежен наветом дьявольским. и вашку повесили. Другой случай был в Москве. В 1651 году Федор Шиловцев в допросе объявил, Отдан он в чудо в монастырь под начал черному попу Илье. Да с ним же сидел под началом иноземец Краковский. И он испил у того иноземца квасу, и у него в брюхе почало шуметь и чает, что в те поры он испорчен. И после того ходил он по отпуску из монастыря к себе на двор и пришед в монастырь, учал говорить псалтырь. И в те поры, Перед ним зашумело, как бы пролетел ангел или бес. И ангел велел ему Богородицы образ со стены снять, для того, что непригоже образом кланяться, и он, сняв со стены образ до да крест, положил на землю, и крест начал вспрятывать, и он на образ и на крест вступал ногами, а то дело Божье учинил он, то не просто по ангелову веленью, а начал он помышлять, недель с десять и больше, что иконам кланяться не подобает, потому что Бог на небеси, а то образ Божий. Когда ему сказали, что Бог не видим, мы святые иконы почитаем, а иконная честь на первообразное восходит, то он отвечал, «Всякому человеку можно Бога умными очами видеть». Тому недели три или четыре говорил ему казенного приказа дьяк Захар Ануфриев, «Худо у нас то учинено, где торгуют хлебами и калачами, тут торгуют и образами, и ему, Фёдору с тех пор вместилась в мысль о иконах, что не подобает поклоняться. Не стало Кадашевца Рогозина, а ему, Федьке, был друг большой, и он по нему тужил и плакал долгое время, и от той кручины ходил вне ума и начал мыслить о святых иконах, достойно ли поклоняться, потому что иконы пишут мужики простые и пьяные небрежением, и продают в торгу просто. И как государь праздновал в соборной церкви Ризе Господней, и он, Федька, начал себе мыслить, как он деньги, которые, будучи на денежном дворе, крал, объявит и отдаст, и государь его пожалует, вину его отдаст, и начнет его, Федьку, жаловать. И он, надеясь на государеву милость, начнет государю говорить, что Бог на небеси, а иконам достойно ли поклоняться, чтобы государь велел свидетельство учинить, и будет достойно иконам поклоняться, и государь бы указал для икон устроить двор особый и писать те иконы всем иконописцам справчиво, и приставил бы к иконному делу честных людей. И как он был в чудове монастыре под началом и приведен был в келью, и тут стоял образ спасов нерукотворенной, и он, Федька, начал на тот образ смотреть, и тот образ начал притворяться разными виды. Подобные явления имели одинакую силу и в верхних слоях общества. При царе Михаиле, настольнике Илью Даниловича Милославского, будущего тестя царя Алексея, подкинули письмо, будто у него хранится волшебный перстень знаменитого дьяка Грамотина. Милославского долго держали за приставом, пересматривали все пожитки. При царе Алексея обвинен был в волшебстве родственник царский боярин семён Стрешнев, и это обвинение не прошло ему даром. У него отняли боярство и сослали в Вологду. Подкинуты были письма Инна Матвеева с обвинениями в волшебстве и желание помешать браку царя Алексея на воспитаннице Матвеева Нарышкиной. Экономическая и нравственная несостоятельность общества были... Сознаны. Народ живой и крепкий рвался из пеленок, в которых судьба держала его доле, чем следовало. Вопрос о необходимости поворота на новый путь решен, новости являлись необходимо. Сравнение и тяжелый опыт произвели свое действие, раздались страшные слова «у других лучше», И не пристанут повторяться слова страшной, потому что они необходимо указывали на приближающееся время заимствований, учения, время духовного ига, хотя и облегченного политическую независимостью и могуществом, но все же тяжелого.